очередная квалификация иногда возникает ощущение что мариенгофу было все равно что сочинять стихи романы пьесы теоретические трактаты драмы в стихах или мемуары ощущение это верно лишь отчасти но он действительно обладал личностным зрением своей как есенин это называл словесной походкой своим в конце концов шармом И мог в разные, а то и в одни и те же периоды, успешно проявлять себя в любых жанрах. Есенин писал о себе, «Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм». Мариенгов мог вертеть жернова чего угодно, главное приспособиться к очередному занятию. Единственное, что ему было необходимо – немедленная реакция на сделанное. Рюрик Ивне вспоминал, как Мариенгов удивлялся, зачем вообще заниматься поэзией, если написанное надо прятать в стол. «Ну, знаешь», — сказал Мариенгов, — «хоть убей меня, я не могу понять, как можно писать стихи, зная, что они не будут напечатаны сейчас же, немедленно». В середине 1920-х годов он догадался, что его поэзия советской России нужна не очень. На тот момент у Мариенгофа было три пути, которыми он мог пойти, и пошел. Продолжить драматургическую работу, переквалифицироваться в сценаристы и, наконец, стать прозаиком, раз такая масть выпала. По сути, Мариенгоф будет заниматься всеми этими тремя занятиями одновременно, но в какой-то период именно на прозу сделает главные ставки. Раз так гремит роман без вранья, почему бы и нет? Мариенгоф принимается за новый и уже самый настоящий, не мемуарный роман «Циники». Отметим здесь очередной парадокс. В общественном восприятии Мариенгоф все-таки поэт, при этом большую часть жизни он занимался драматургией и на это жил. Однако самой известной его книгой стали все же именно «Циники». Подавляющее большинство поклонников Мариенгофа – поклонники этого романа. Эту книгу чаще всех остальных его книг переводили и по сей день переводят на иностранные языки. Только в Германии циники выходили пять раз, а еще в Англии и США, в Голландии, Италии, Франции, Сербии, Финляндии. О романе пишут исследовательские работы. Наконец, циники были успешно экранизированы. Этим романом Мариенгов доказал, что он интересен не только как автор неканонического портрета Есенина, а как самостоятельный и уникальный писатель. Роман был сделан меньше, чем за год, в 1928-м. На волне успеха романа «Без вранья» ленинградский отдел госиздата решил напечатать и эту книжку Мариенгова. Ему, конечно же, ужасно не терпелось, И когда берлинское издательство Петрополис, Петрополис Верлак, тоже предложило издать циников, Мариенгоф, естественно, согласился, а пусть выйдет сразу и в Берлине, и в СССР. Почему нет? Берлинское издательство, к несчастью или к счастью, оказалось куда более проворно, нежели госиздат, и роман Мариенгофа издали стремительно. в октябре того же 1928 -го. Только с рабочего стола еще теплый, и вот уже готовая книжка. Вся эмиграция читает. «Книга странная и местами отвратительная, но умная, резкая и отчетливая», писал Георгий Адамович, первое критическое перо эмиграции. «Автор ее, — рассказывал Адамович, — Довольно известный поэт, бывший футурист. Неправда. Перепутал Мариенгофас с Шершаневичем, бывший иммажинист, и сводит он счеты не только с революцией, но, кажется, и со средой, в которой долго жил. Адамович не заметил только одной вещи, которую вообще мало кто замечает в Мариенгофе. С кем бы он ни сводил счеты, самый серьезный счет у него все равно к себе. Выше уже говорилось о том, что, возможно, он сам на себя навесил чудовищный грех за смерть отца, но это лишь один из примеров. В целом, «Циники», конечно же, не столько антибольшевистская книга, пожалуй, даже и вовсе нет, о чем сам Мариенгов будет вполне, как представляется, искренне говорить твердолобым советским критиканам, Сколько месть самому себе за свой юношеский цинизм! Мол, что, Толя, хотел кровавых мётел, человеческой говядины и плах? получая от жизни в зубы тогда! Ты думал остаться в стороне, когда жизнь перемалывает всех подряд? Нет, она перемолотит и тебя! вместе с твоей любовью и твоими книжками, с которых ты так любил стирать пыль. Однако диалог Мариенгофа 1928 года с самим же собой десятилетней давности советскую критику не взволновал. Куда больше взволновало их то, что весьма сомнительный роман вышел в Берлине, сначала на русском, а спустя год и на немецком. и трактуют эту книжку за границей в совершенно однозначном ключе. Тогда в советской прессе как раз прошла злая кампания по поводу Бориса Пельника и Евгения Замятина, тоже переправивших свои неполиткорректные сочинения в Берлин. Теперь к ним начали суровой ниткой подшивать и Мариенгофа. В 1929 году литературная газета дала программную статью, где осудила теперь уже писателя Мариенгофа за тенденциозный подбор фактов, искажающий эпоху военного коммунизма. «Красная газета» выступила с однозначным призывом уже в заголовке «За пильником и за мятиным Интересно, вспоминал ли этот заголовок Мариенгоф в 1938, когда прочитал в «Правде» известие о том, что пельника расстреляли. Впрочем, Мариенгоф и не собирался опускать руки. «Я трижды верую, что огонь вдохновения не погасить позорное плеухой», говорит у Мариенгофа поэт Тредиаковский в драме «Заговор дураков». «Именно. Он чувствует себя более чем бодро, как так только начал, не останавливаться же, когда уже летишь. На работоспособность он никогда не жаловался. При всем своем дандизме Маринго был тот еще трудяга. В общем, пока его пропесочивают, в 1929 году он делает еще один роман «Бритый человек». И это крайне интересный повод для разговора. Роман не получился столь же безупречным и стройным, как циники, но тут есть о чем задуматься. В центре романа два персонажа. Странная пара, приятели Шпрегард и Титичкин. Шпрегард – остроумный, изящный. Губы тонкие и прямые, как спичка. Про Шекспира говорит – У него в фамилии на две буквы меньше, чем у меня. Фамилию свою произносит как бы в дымчатость и ласковость пеленая любимые буквы. Пальцы у него были необыкновенно длинные, тонкие, острые, будто карандаши. Короче, перед нами, Марингоф. Пересчитайте буквы. Сравните с Шекспиром. Его альтер-эго. Зовут его Лео. читая Анатоль. Титичкин другу завидует. Он по-человечески проще. Осознает свою простоту, пытается ужиться сам с собою, полюбить себя. Нос у него плюхой, но говорит себе: "Мне моя плюха больше нравится". Шпрегард развратен. Относится к женщинам цинично. Титичкин всё это видит. запоминает. отношение их — непрестанное мазохистское страдание для Титичкина, всегда чувствующего свою несопоставимость со Шпрегартом. Перед нами будто бы вывернутые наизнанку отношения Мариенгофа и Есенина. Злая самопародия. Только они ролями поменялись. Титичкин в романе «Это Мариенгоф в жизни», а Шпрегард в романе «Есенин в жизни». Мариенгофф словно разыгрывает ту же самую историю, что случилось с ними, с точностью до наоборот и поменяв личины. Фрагмент навскидку. Шпрегард в эту минуту задумался над тем, какое бы подобрать для лица выражение. Собственно, подбор у него был весьма ограниченный. Впоследствии я почти безошибочно угадывал, на чем он в таком-то и таком-то случае остановится. Иногда я в шутку советовал. «Лео, ты презираешь. Усь глаза. Лео, ты покоряешь. Улыбайся, как балерина. Лео, ты чудный парень, ямочки на щеках. Лео, ты мечтаешь. Рассматривай свои ногти». Здесь можно биться об заклад. Под разговором Титичкина со Шпрегартом спрятан реальный разговор Мариенгофа с Есениным. «Это Анатолий!» — говорит ему Сережа. «Ты чудный парень, ямочки!» «Сережа, ты презираешь!» «Сережа, ты мечтаешь!» И вяточка хохоча демонстрирует милому Толе свои возможности. Вообще весь этот диалог в духе романа без вранья. Остались бы черновики, наверняка там отыскался бы и этот фрагмент. Сюжет романа «Бритый человек» строится на одной коллизии. Титичкин, став быть тенью Шпреагарта, убивает его. Но как убивает? «Я повесил моего друга на шнуре от портьеры», — сообщает Титичкин о Шпреагарте. «Я никогда не предполагал, что он будет таким красивым в петле». И добавляет о конвульсиях Шпрегарта, он словно вставал на цыпочки, чтобы заглянуть в бессмертие. В жизни-то как раз все иначе вышло. В бессмертие заглянул Титичкин. Кто-то может увидеть здесь очередные усмешки над памятью Есенина. Но нет, это выведенное на новый уровень отношение Сальери и Моцарта. когда Сальери переодевается в Моцарта и разыгрывает все заново, намекая, что погубил друга, в то время как не имеет действительности к его смерти никакого отношения. Это не над Есениным глумление, это изощренное самоиздевательство Марии Нгоффа. С этой книжкой, да к доктору Фрейду бы на прием, Бритого человека, похоже, ни один человек тогда не прочел таким образом. Готовый роман, несмотря на все случившееся в течение года после выхода цинников, Мариенгоф опять отправляет его в Петрополис. А что? Хочу и печатаюсь. Но тут произошло то, что в случае Мариенгофа всегда было куда более действенным, чем любая критика. Выход бритого человека за границей почти не заметили. В том числе и потому, что в романе как-то слишком мало антибольшевистского. Зацепиться не за что. Это только кажется, что эмигрантская критика была многим умнее, чем советская. Та же история, только в профиль. Более того, и в советской России на выходку мариенгофа вовсе не обратили внимания. Этого он уже не мог потерпеть. Еще Есенин в свое время высказывался примерно так. Что бы ни говорили, лишь бы говорили. А тут полное молчание. Публика оказалась слишком грубой, чтобы понимать такие изысканные смысловые кульбиты, что позволил себе автор. Надо снова менять профессию, решил Марингов. Всякий раз со сменой амплуа. Он как бы закрывает израсходованный жанр. Итак, Было написано три романа. 1926 год «Роман без вранья», 1928 год «Циники», 1929 год «Бритый человек». Все. Финита. В конце 1930-х он тряхнет стариной, сделает целый исторический роман «Екатерина». Но это явно была неорганичная его собственным желанием попытка. что называется «вписаться в лид-процесс». Роман, с одной стороны, получился несколько вымученный. Каждую главу он перекатывает, как камень. Ох! С другой стороны, это все равно, Мариен И в каждой главе, да не по разу, замечаешь. А умел ведь! Ай, как красиво мог составлять слова! Тем не менее, Екатерина все-таки послесловие к прозаику Мариенгофу. Но как о прозаике, о нем стоит сказать несколько отдельно. Что кажется наиболее любопытным. Малую прозу можно делать на уровне фразы или на уровне абзаца. Это всегда самая эффектная и самая видимая часть работы. Всякую фразу можно принарядить При умении можно зажечь ее, как бенгальский огонь, и она начнет искриться. Абзац можно построить как анекдот, как театральную зарисовку. Всем будет, как минимум, забавно. Большая проза делается на других механизмах. Когда сюжет, разрешение характеров героев и вообще движение романа происходит как бы скрыто. Это нельзя рассмотреть. Это можно сравнить с работой мотора. всё едет, но ты не видишь, как именно такая махина приведена в движение. Прозаик Мариенгов поставил любопытнейший эксперимент. Он учился писать романы по опавшим листьям Василия Розанова, то есть, грубо говоря, по дневникам. Внешне это небольшая проза. Это набор цирковых номеров в пределах одного абзаца. Так написаны и циники, и бритый человек, и даже Екатерина. Хотя исторический роман тащить на таком ходу оказалось всего сложнее. По большому счету и роман без вранья сделан подобным образом, но в нем перед автором не стояла важнейшая задача познакомить читателя с героем, дать его рассмотреть и потом убедительно показать характер в движении. Даже сюжет, и тот не очень нужен, мы и так заранее имеем отличное представление о том, кто главный герой и каков будет сюжет его жизни. Но удивительно, что в случае с настоящими, не автобиографическими романами, у Мариенгофа все получилось. Да, он делал с фразой то, что до него, пожалуй, и не делал. У него пухлая гимназисточка. вылезает из платья, как розовая зубная паста из тюбика. У него дерево, гнедое, как лошадь», — он пишет о молодой влюбленной женщине. «Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька». А еще в прозе Мариенгофа встречается «рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать». «Как метафорист». Мариенгоф составляет в русской литературе конкуренцию Юрия Олеши и Валентину Катаеву, и неизвестно еще, кто из них выигрывает. Сдается, и свой мовизм Катаев придумал, если не напрямую отталкиваясь от опыта Мариенгофа, то втайне имея его в виду. После Мариенгофа подобным образом пытались работать очень многие, фокусничая жонглируя разнородными предметами, превращая каждую сцену в анекдот. Выходила, как правило, все равно полная ерунда. Одно из объяснений, почему получилось именно у Мариенгофа, за ним стояло великое время и его собственная судьба. Без судьбы не пишется ничего. Судьбу не соткешь из воздуха. Про нее можно наврать, но то, что ее вес и крест не давит на твои плечи, видно по твоей походке. Другое объяснение, и оно самое верное, хотя и дополняющее первое, у Мариенгофа это получилось интуитивно. Он откуда-то знал, как нужно писать, быть может, сам о том не подозревая. Но в итоге у него имеет место быть все то, что положено. Он дал типажи, тех же постреволюционных циников, которых не было до него, причем дал их в развитии. Типажи ожили до такой степени, что и теперь находятся среди нас. Ольга или Владимир из циников – лица вполне реальные, и в русской, литературе зачеркиваем, жизни они на всех основаниях сосуществуют, с Печориным, Хлестаковым, Базаровым, Тургеневскими барышнями и так далее, Климом Самгиным, Бендером и компанией, Митей Векшиным, Клэр и Николаем, Телегиным, Рощиным, а также их чудесными спутницами, сестрами Кати и Дашей. Ожили типажи и ожили времена. Мариенгоф при всем своем внешнем минимализме прозаика сдвинул махину, А как это сработало, мы в очередной раз на наше счастье не поняли. И не нужно, наверное, нам это понимание. Но что бы ни говорили о беспросветном цинике Мариенгофе, мы все равно чувствуем. Ему ведь невыносимо жалко своих героев в циниках. Критики наперебой писали про подлость и низость всего происходящего в романе, странным образом не замечая, что это... Очень человечная книга, самая человечная у Мариенгофа вообще, сравнимая, быть может, только с итоговой мемуарной «Мой век». В циниках дан человек со своей невыносимой болью, которую приходится всякий раз переживать. Жизнь же, куда деваться? Присмотришься и понимаешь, нет никакого цинизма вовсе, а есть только мужество личности и непроходящее печаль бытия. Прозаика Мариенгофа при жизни удивительным, удивительнейшим образом никто в полной мере не оценит. Едва ли не впервые назовет вещи своими именами Иосиф Бродской. Предваряя французский перевод романа «Циники», он взвешенно скажет, что это одна из самых новаторских работ в русской художественной литературе этого века, как в плане языка, так и в плане структуры. К примеру, он стал первым, кто использовал прием «киноглаза», позднее получивший такое название благодаря любезности великой трилогии Джона Доспасоса. Другая замечательная особенность циников в их остроумных, оборванных диалогах. И еще важное о героях. Ее зовут Ольга, ее мужа Владимир. Оба имени несут в себе отзвук Киевской Руси и умышленно служат примером исконных категорий русского мужчины и русской женщины. Или, если кто-то желает шагнуть дальше, русской истории как таковой. Очень многие писали о странном сочетании Бродского высокого стиля, античных аллюзий с нарочитыми жаргонизмами и вульгаризмами. Для Марии Энгофа, между прочим, это тоже очень характерно, хотя и для Мандельштама. А началось все вообще с Пушкина. Но киноглаз как прием в поэзии Бродского. Разве не тема? В общем, можно предположить, что Анатолий Борисович и здесь приложил руку. На этот раз уже как прозаик, влиявший на поэта. Разве что, искать прямые примеры бессмысленно. Бродский — это же не пролеткультовская недоучка. Ничье влияние в его поэзии никогда не оказалось бы слишком заметным.